и для определения основной ее программы. Весь ход переговоров, и в особенности интимные подробности, которые стали известны, свидетельствуют, что этим актом стороны отдавали только лишь дань времени, сохраняя предубеждение и неискренность в отношении друг друга, сомневаясь в возможности сговора и как будто выискивая благовидный предлог для того, чтобы разойтись вновь и надолго. Материалом для обсуждения вопроса о построении власти послужил проект Союза Возрождения, заключавшийся вкратце в следующем. Первое. Образуется государственное совещание, составленное из представителей краевых правительств и представительных органов четырех межпартийных организаций, профессиональных союзов, кооперативов, торгово-промышленных организаций и политических партий. Второе. Государственное совещание избирает директорию из трех лиц, в число которых входит главнокомандующий добровольческой армией. Третье. Директория, как носительница верховной власти, назначает деловое правительство. Четвертое. Государственное совещание, избрав директорию и опубликовав основные положения программы, правительство распускается. Пятое. Директория при первой возможности передает власть учредительному собранию, перед которым только несет ответственность и которая определит форму государственного устройства и основные законы. На этих положениях сосредоточилось все обостренное внимание совещания, так как декларации по аграрному, рабочему и другим вопросам приняты были только к сведению, не подвергаясь обсуждению. Первоначально Совет Государственного Объединения не возражал принципиально против этой схемы, принятой также советом земств и городов, а отдел национального центра, не имея указаний от своего главного комитета, ограничился введением в нее поправок, в том числе требованием, чтобы в государственном совещании была представлена добровольческая армия и чтобы была точно отмежована та область. Управление, которое главнокомандующему предоставляется дискреционная власть. Но по мере выяснения в порядке осведомления социальных и политических расхождений, договаривавшихся сторон, вопрос о верховной власти приобретал все более острый характер и становился явно основным стержнем борьбы и раздора. На совместном заседании совета государственного объединения и национального центра 11 февраля решено было добиваться предоставления члену директории главнокомандующему единоличной власти над армией, в том числе право всех назначений командного состава. Это требование встретило Решительный отпор со стороны двух остальных организаций. Когда же на очередном заседании 25 февраля было оглашено, полученное из Екатеринодара, постановление Главного комитета национального центра, отвергающее директорию и настаивающее на необходимости единоличной военной власти, обладающей чрезвычайными полномочиями, Это заявление вызвало решительный и окончательный разрыв. О нем все организации поведали печати.